«Я вижу», — сказала Мистик, отводя глаза. «Очень хорошо. В таком случае, скажи мне, пожалуйста, когда ты сейчас остановилась у моей палатки, ты сказала «ага», как мне показалось, очень самодовольным тоном. Ты думала, вот странная маленькая черная палатка с таинственной вывеской у входа, значит, внутри можно рассчитывать на приключения». Или ты думала, что это может быть палатка злой ведьмы, такой, какой, говорят, была госпожа Снаперли, и с тобой случится что-то ужасное, как только ты войдёшь? Все в порядке, можешь отвести глаза, они у тебя уже слезятся». «Я думала, и так, и так», — ответила не моргая. «Но так или иначе ты вошла. Почему?» «Чтобы узнать». «Хороший ответ». «Ведьмам свойственно любопытство», — сказала Мистик, вставая. «Ладно, мне надо идти. Надеюсь, что мы встретимся снова. Все же я дам тебе несколько бесплатных советов». «Это будет мне чего-нибудь стоить?» «Что?» «Я только что сказала, что это бесплатно», — сказала Мистик. «Да, но мой отец говорит, что бесплатный совет часто оказывается дороже», — парировала Тифани. Мистик фыркнула. «Можно сказать, что этот совет бесценный», — сказала она. «Ты слушаешь?» «Да», — сказала Тихони. «Хорошо. Теперь, если ты мне доверяешь?» «Да». «И веришь своим мечтам?» «Да». «И следуешь за своей звездой?» — продолжила Мистик. «Да». «Присматривайся к людям, которые проводят время в упорном труде, познавая новые вещи и не ленясь. До свидания». Казалось, что в палатке стало еще темнее. Надо было уходить. Тифани опять оказалась на площади, где другие учителя разбили свои шатры. Она не оглядывалась. Она узнала достаточно, чтобы не оглядываться. Если палатка все еще там, это будет разочарованием, а если она таинственным образом исчезла, слишком волнительно. Тифани направлялась домой, задаваясь вопросом, должна ли она была рассказать о маленьких рыжих человечках. Она не находила особых причин. Теперь она не была уверена, что на самом деле их видела. У нее было предчувствие, что они еще встретятся, и хорошо было бы иметь что-то, о чем мистик не знала. Да, это было главное. Местик была чересчур умна, по мнению Тифани. По пути домой она поднялась на вершину холма Болитов, который находился несколько в стороне от деревни. Он не был слишком большим, побольше, чем холмы рядом с фермой, но несравнимы по высоте с горами. Холм был очень домашний. Наверху было плоское место, на котором ничего не росло, И Тифани знала историю, где говорилось, что когда-то здесь герой сражался с драконом, и его кровь сожгла все до основания там, где пролилась. Была другая история, которая гласила, что под горой зарыт клад, защищаемый драконом, и еще одна сказка, в которой говорилось, что там похоронен король в доспехах из чистого золота. Было много историй о холме. Удивительно, что он не стал ниже от их веса. Тифани стояла на голой вершине и смотрела вдаль. Она видела деревню, и свой дом, и замок барона. А дальше этих знакомых мест тянулись серые леса и холмистые равнины. Девочка закрыла свои глаза и открыла их снова. Потом мигнула и открыла их еще раз. Не было никакой волшебной двери, никакого невидимого здания не показалось, никаких таинственных указателей. И все же на мгновение воздух задрожал и запахло снегом. Когда Тифани вернулась, она нашла вторжение в словаре. Это означало «вторжение». «Вторжение главных частей», по словам Мистик. Маленькие, невидимые глаза наблюдали за Тифани с верхней полки.